Дима просьбе совсем не обрадовался. «А пораньше не могли сказать?» — недовольно проворчал он. «Только что кофеварку помыл». Но делать нечего. Слово клиента — закон. Особенно, если на дворе мировой финансовый кризис. Дима вздохнул и засыпал в чистую машину молотые кофейные зерна. Вскоре кофеварка с присвистом зашипела —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 он конечно ни на секунду не верил в возможность подобной сделки, но от чего бы не подыграть даме интересно как это у вас получится и с усмешкой покосился на незнакомку ожидая что та начнет сейчас делать пас с руками бормотать заклинания или вытворять нечто подобное стиля расплодившихся в наши дни шарлатанов выдающих себя заясновидящих экстрасенсов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 на день рождения женой, теперь бывшей. Но удивило Андрея, конечно, не то, что зажим упал. Что тут особенного? Ну, уронил, бывает. Удивило то, что в зажиме вдруг обнаружилась зеленая банкнота с изображением ворот в стиле барокко и крупными цифрами, единицей с двумя нолями. Вот это было по-настоящему очень странно. Андрей отлично помнил,